36. Руль. Рауль. Время шло к марту. Замбахо был внезапно увезен на суд и отправлен по этапу в Кемерово. смотрящему наставил Коку, которому хорошо удавалось ладить с людьми. Тем более, что все и так знали, что надлежит делать. Вначале, правда, Замбахо велел смотреть за хатой Хаби, но чеченец отказался — «У меня, клянусь Аллахом, нервов нету с этими баранами разговаривать. Я их буцкать буду, а надо это мне. Коке буду помогать, если что». И тогда Замбахо попросил Коку занять место смотрящего. «Давай, брат, не тушуйся. Удачи всем, братва, все. Поехал я в суд, посмотрим, чего мне эти мракобесные долбаносы вмажут». А Гагик льстиво поддакнул. «Теперь Кока наш рул!» «Руль Рауль Бана!» Вчера зэки слушали после обеденной в переводе Коки рассказ антифашиста и пацифиста Гольфа о Рауле Воленберге, спасшем тысячи евреев. «Будешь нам от евреев защитить! Ара! Руль Рауль!» Теща смеялся. «От кого защищать? Нет у нас евреев в хате!» Трюфель поддакнул. «Что жиду здесь надо? Откупится, отболтается, выскользнет. Языки длинные, кошелит тугие, руки загребущие». Рудь вдруг вспомнил. «А, придурок, кирнос Абрам, так вын жидюга, гэй, чмо, парашне, ты кто жид?» «Да?» — едва слышно отозвался придурок. Теща засмеялся. «Какой же ты жид? Жиды богатые бобры в шубах и брюликах шаркают». В мерсах рассекают, а ты сопля. Почему в дерьме по уши сидишь?» Придурок поднял костлявые плечи. «Плохой, плохой жит. Так Бог хочет». руть не успокаивался. «А чё ему вынь так хоче? что ты с рабою поганого?» «Не знаю. Ничего поганого. Бутылкой по голове. Один раз». Видя, что руть примеривается дать придурку поджопник, что делалось при каждом удобном случае, Кока властным окриком остановил его. «Оставь чушкаря! Беспредела не допущу! И положняк его не трожь! Не по понятиям это!» Примечание. Тюремная пайка, которую нельзя ни проиграть, ни отнять. Конец примечания. Вспомнил он, как руть вчера выбросил придуркову пайку в очко. «Смотри, как бы тебе ответка не прилетела! Забыл, за что он сидит?» руть Ворча полез наверх, а Кока вернулся к гольфу объяснить мучивший немчика вопрос, почему Йозеф Шталин расстрелял Воленберга, ведь тот был антифашист. Ты же сам говорил, что Воленберг был арестован советской контрразведкой в Будапеште в 1945 году. У него в машине нашли два чемодана с драгоценностями, конфисковали, а самого Воленберга переправили на Лубянку. «В чемоданах било добро венгерских евреев, он брал его на сохранение, а в Будапешт вез отдавать», — не очень убедительно возразил Гольф, но Кока строго лукаво посмотрел на него. А кто знает, куда он ехал и вез? Может, в Швейцарию, на свое конто? Вот Сталин на всякий случай расстрелял его как контрабандиста. Сталин вообще евреев не очень жаловал. Своих иудеев выслал всем кагалам за полярный круг к белым медведям. «Кстати, ваш Гитлер тоже хотел евреев на Мадагаскар переселить. Но только болтал, а Сталин взял и сделал. Но от дальнейшего обсуждения, где евреям хуже жить, в холодной Сибири или на жарком Мадагаскаре уклонился. Так что Гольфу пришлось развивать эту животрепещущую тему с тещей с помощью жестов, междометий и корявых полуслов». Коке понравилась роль смотрящего руля, полезного людям. Он даже призвал зэков устроить «Субботник». Убрали хату, очистили телевизор от столетних крошек, не съедали в один присес все вкусненькое из передач, а разумно растягивали на несколько дней. Вертухаи обращались к нему по тюремным делам. Немчик Гольф, получив от Коки в подарок очки, Петр Ильич не обманул, прозрел и не отходил ни на шаг, был дисциплинирован, как немецкая овчарка, смотрел в рот Коки своему связному и толмачу в этом аду русской тюрьмы. Дежурных по хате выбирали с помощью дворовой считалки «Опа-опа-опа», «Америка-Европа», «Азия-Китай», «Кого хочешь, выбирай». А иногда, чтобы позлить гольфа, считалочку меняли на «Вышел немец из тумана», «Вынул ножик из кармана», «Буду резать, буду бить», «Буду голову рубить». Кока строго следил за справедливостью и сделал резкий выговор наглому, дерзачу Рудю, написавшему фломастером на лбу у придурка буквы Х, У и краткое. И придурок так и сидел, сгорбившись на своем шканаре из двух досок возле параши, не смея стереть надпись, и только вздыхал иногда. А Рудь был доволен. — Так, красивше! Выдразу видно, кто я кто! Це хороший пацан, а це сволота! На вопрос Коки, почему он это сделал, Рутя грызнулся. «А чого вын гамно собачье на парашу ходить? И попыры не спалюя Ее правило, якщо на парашу не куришь, то пали попыры а до цего долбоебаный доходыц, смерды цилими днами під носом. Таке правило есть!» «Есть на жопе шерсть», — жестко отрезал Кока. «Без дела убогого не мучить, не видишь он не в себе». «Иди заварить, чефирь, ты мастер, выжатый свежак сооружать». И Рудь, польщенный тем, что он мастер, уходил к банкам и кипятильнику в полголоса, ругая придурка и замахиваясь на него. Тот съеживался и втягивал голову в плечи. Вечерами Кука устраивал игры в слова, в города, в морской бой и даже сделал по памяти карточки для флирта цветов. Но эту идею пришлось бросить. Флирт хоть и веселил, но каждое второе предложение понималось двусмысленно и вызывало ненужные шутки-прибаутки. «И как не быть, если теща-мимоза говорил Алина Ждаку Мальве? Прости, прелестное создание, что я нарушил твои покои. Отчего вы так недоступны?» А тот отвечает, «Вы полюбить меня должны. Без страдания нет наслаждения». Сам Кока охотно играл в нарды с хабой. При игре обычно рассуждая о том, что нарды мудры, как сама жизнь. Они связывают воедино умение играть, смекалку, сноровку, отвагу, опыт с непредсказуемой судьбой, которая выражает себя в бросках в зари. Спорили, может ли плохой игрок при хороших бросках выиграть у сильного игрока? Чем объяснить, что иногда три раза подряд выпадает 6-6, а иногда шестерку ждешь всю игру? Хаба был уверен, что Аллах следит за каждой игрой, а кости ложатся по его прихоти. Но коки было это сомнительно. Где Аллаху взять столько глаз, чтобы контролировать все игры мира? Когда надо, Кока проявлял настойчивость. Разнимал Алина, Ждака и Гагика, которые нет-нет да и сцеплялись из-за злосчастного Карабаха. Не позволял тёще и трюфелю зло подтрунивать над гольфом. А немчика учил премудростям в арке Чефиря. Игры в нарды, составлял ему списки русских слов по темам, которые могут быть нужны. Ведь никто не знает, когда и как закончится для гольфа его мытарство. И опять в коке торкалось незнакомое ранее удовлетворение от нужности людям. Они слушают его советы, благодарят, просят о помощи. И он, вникая в чужие дела и проблемы, помогая по мере сил, радовался вместе с ними каждой малой победе. Ведь и он приложил к ней руку. Очевидно, не такой уж он безмозглый шалопай и ушлый лоботряс, как величала его бабушка, и как думал он сам о себе до тюрьмы. Про кайф он не вспоминал. Только иногда ночами ему чудилась оглушающая тишина гашиша, когда слух проникает, казалось, во все насквозь. В подполье к мышам, на чердак к птицам, а сами звуки тянутся, растягиваются и не пропадают из ушей, дробный шлейф мотоцикла Надрывный рев грузовика, сверкающий скрежет тормозов, небесный рокот самолета. Он окреп на общаковых харчах. Кавказский угол голодом не страдал. Все время кому-то шли подгоны и подогревы, без сыра, ветчины и колбасы, не садились за тюремную еду, которая стала заметно хуже. В борще уже не найти кусочков мяса, а недавно подали бурду под громким названием «уха», где плавали хребты, хвосты и задумчивые карие рыбья глаза, с укором смотревшие из миски. Зэки не только ели сами, но и подкармливали вечно голодных вертухаев, которым уже скоро год не платили зарплат, и они жили только за счет зэковских подачек. Начали приходить обвинительные заключения, объебоны. Менты, видно, очнулись от праздников, которые у них длятся с католического Рождества до Старого Нового Года, Потом до 23 февраля, а там и до 8 марта недалеко. Но между запоями и загулами канцелярии отсылались и принимались бумаги, производили свою рутинную работу по переработке людей в преступник. Вот трюфель, укравший три кило конфет, духарился недавно за чаем. «Если воровать, то тоннами. Все равно срок тянуть. Так хоть семье бабки останутся». Хотя вряд ли до тюрьмы его беспокоили подобные мысли. На чтение объебона собиралась вся камера. Кто-нибудь играл прокурора, кто-нибудь адвокату, судью, палача, называемого «полкач». Сам зэк, получив объебон, должен был отвечать на вопросы и подвергнуться наказанию по приговору. Сегодня прокурор теща читал объебон на трюфеле. «Вы, гражданин, хренов, работник вафельной фабрики, герой фуфлыжного труда», Обвиняйтесь в том, что 30 сентября, будучи на рабочем месте, вскрыли холодильный шкаф с готовой продукцией, нагло спиндюрили оттуда три килограмма трюфелей. Что можете сказать? Адвокат Гагик. «Моя подзащитная имеют диабету. Она сама сибю не контролирует бана. Диабетский кома. Прокурор». «Диабет похеру, но этого мало!» «Похитив конфеты, разбойным путем, со взломом шкафа...» «Да какой взлом! тон замок испорчен, сам открывается!» — вставил трюфель. «Со взломом с помощью технических средств, то есть отвертки и молотка, подсудимый всыпал три кило ебаных конфет в особый карман, пришитый к штанам изнутри, прямо около хера. «Ну а что, ара!» «У них на фабрику все с такой карманой ходят!» «Балик Джан!» — пытался возражать адвокат, но прокурор был неумолим. «Тайный карман означает преступный план этого варварского преступления. Так что имеем весь пакет. Грабеж, техсредство, план, сговор. с Сплюнся через плечо, цавотаным. С кем кембана сговорка. Сама с собой». вступал Гагик и просил принять во внимание, что обвиняемый нес конфеты на день рождения больному сыну. «Никакого сына у меня нет», — брякнул Трюфель. «Надо поджалость бить, балда, Джан. Фото моему клиенту висит на доску почетный этот злоебучий фабрик! Мой подзащитный отличный работчик! Труд сделал из человеку обезьян, «Обезьян полюбил конфеты, что делать? Бана!» Но прокурор упорно клонил к концу. После чего хер-моржовый трюфель подло покинул территорию фабрики и поспешил домой, поедая по дороге конфеты со своего члена. Что скажет судья? Судьей был немногословный Али аждак «Именем Всевышнего три пролаза под столом. Спеть песню... «Сожрать пять конфет!» Трюфель пролез под столом, съел конфеты и спел на мотив бременских музыкантов, подыгрывая себе на невидимой гитаре. «Наш ковер — цветущая поляна, Там растет трава марихуана, Ничего на свете лучше нету, Чем набить травою сигарету. Тем, кто пыхнул, не страшны тревоги, Им прямыми кажутся дороги». А Кока смотрел на честное румяное лицо Трюфеля и думал, что не он, Трюфель, не люди типа тещи или Лома, преступниками не являются. Один сделал то, что многие делают. Украл, но попался. Теща вспылил, ударил тещу, с кем не бывает. Теща есть, в тюрьму взять усесть. Он, Кока, купил для себя гашиш. И какое кому дело, что он у себя на балконе курит. Сказать «преступник легче всего». А что он приступил? И кто ставит метки? Кто проводит межи, дальше которых это надо считать преступлением, а до нет? И так ли безгрешны сами судьи, прокуроры и прочий стряпчий, подьячий, блудный сброд? Они закидывают людей камнями, забыв слова Христа о тех, кто без греха, а уж на них самих грехов понавешено втрое больше, чем на простых людях. Или он, Кока Разве он криминальный тип, чтобы его в тюрьму запихивать? Даже мух он не обижал. Бил их галантно, мухобойкой не до смерти. Не ленился брать за крылышки и выкидывать в окно «летай, живи, если выживешь». Зачем их бить? Может быть, мухи, эти воздушные бродяги, как все божьи твари, просто любопытны. А люди для них боги, нечто огромное и непознаваемое, к чему они стремятся быть поближе, рассмотреть, посидеть на теплом идоле, посучить лапками, молясь ему, и лететь дальше, познавая свой особый мир пустоты. При чтении объебона тещи Кока был прокурором. Гагик опять защитником. Судьей хотели поставить гольфа, очень хотевшего участвовать, но он ничего не понимал, поэтому ему дали роль секретаря, а судьей, как всегда, служил Али Наждак. Кока начал величественно. «Обвиняемый...» Пузырный Аркадий, 1955 года рождения, проживающий по адресу село Скотское, улица Свиная, 5, находясь дома в нетрезвом состоянии, по-простому бухой в сиську, потребовал в грубой, даже извращенной форме борщ у тещи, который испытывал ненависть со дня свадьбы. «Да раньше, как членкой познакомились, так и не взлюбил ту старую визгливую суку», — признался теща. «Болты налил, я в тот день немного. Грамм триста хапнул, ну и пивом полирнул». Но Гагик-адвокат прервал его. «Эй, брат, Джан, так сразу и в признанок ходить нельзя, Эли. Кто докажется, что выпивший был, экспертиз бил Ах, перджан, нет? Ну и все, ара. Трезвый бил как солнышку прокурора врет, как псивый мурин». Кока, не обращая внимания на реплики адвоката, продолжал. «После того, как теща подала ему борщ, подсудимый этот любитель кухонного бокса начал высказывать ей в нецензурной форме претензии что она опять, так ее мать, матери мать и материну прабабушку, бухнула в борщ сахар». Теща возмущенно перебил его. «Она, сволочь, всегда сахар в борщ клала. Я ее просил по-хорошему, не делайте этого, мама. А она нет, хлопнет пять ложек и рада. Каждый раз так языками цеплялись». Гольф, услышав заветное слово «боршт», просил объяснить, в чем дело. Но было не до него. Гагик-адвокат снова ругал своего подзащитного за то, что тот сразу признается. «Молчи, дуракан!» «Тогда кажется, бана что ты раньше просил этому старому суку не ложить сахар в ебатный борщ. Так ты, рецидивиста, выходишь, Элли, мозга есть. Слепой Фемид все видит, Ахпер. Сразу в труху расколоться не надо, Элли!» А Кока чеканил дальше. После короткой, но крайне нецензурной перепалки обвиняемый ударил старую шуструю тварь деревянным бочонком по башке. Бочонок раскололся, обсыпал ведьму рафинадом, на котором она тут же поскользнулась, грохнулась на пол и сломала свою уродливую когтистую лапу. — Вот правильно, она сама упала, сама лапу сломала. Я при чем? отбивался теща, но Кока строго спросил. А по башке бочонкам тоже сама себе дала. Теща взвился. «Да не выдержал! Скрежет этой мозгососки! Вот и дал! Она как завелась визжать! У меня в ушах как будто болгарку включили! Перемкнула!» Адвокат не сдавался. «Слепой Фемид все смотрит! Цеплоп с одной глазой видит, кто право!» Но в конце чтения... Смеяться уже не пришлось. Статья за злостное хулиганство с тяжелыми увечьями. До семи лет. «Именем Всевышнего даю тебе приговор. сын лет каждый день кушать сладкий борщ». Вынес судья приговор и хотел добавить щелбаны или танец маленьких лебедей без штанов. Но теща, погрустнев, молча забрал объебон и ушел на верхние нары. И больше в тот день к столу не спускался. Гольф таскал ему наверх миски с кашей, а Али Наждак выдал чекушку. Человеку семь лет грозит. Пусть выпьет, успокоится, да прибудет с ним милость Аллаха. Когда пришел объебон на коку, он был простужен. Место у окна зимой имеет свои минусы. Лежал, читал Библию, удивлялся краткости слога и силе простых, но таких значимых и оттого значительных слов. Расписной был прав, когда посоветовал взять святую книгу с собой. «Тебе еще может сгодиться, а нам уже поздно». Сегодня, как и каждое утро, открыл наугад, прочел. И Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Все возможно, если веруешь. А если не веруешь, то ничего невозможно? Чтение спрашивало, говорило. Успокаивала, усмиряла, как бах, как пение птиц. Всплески реки, взблески огня усмиряла. Даже пугала, после того, как ему перекинули статью на более легкую, он какими-то дальними фибрами души склонялся верить, что есть какое-то существо, сущность, сущее нечто, вездесущий сущ, которая наблюдает за каждым червем и москитом. Но никто не знает, где оно и кто оно. Впрочем, люди не знают ничего, ни что такое космос, время, вселенная, смерть, а жизни имеют весьма разные понятия. И когда святой Петр, гремя ключами от рая, спросит, как жил и что делал на земле рудокоп из Сомали, тот расскажет о глыбах грязной тяжелой жизни, о холоде, усталости, голоде, нищете. А дебилой тушастик принц Чарльз расскажет о персидских диванах в виндзорском замке, об изысканных блюдах и деньгах с неба, кое не потратить в три жизни. Нижский крокодил поведает святому Петру, как вкусно рыба и уютно шестое дно в его реке. От кузнечика можно узнать, как высокая и сочна трава в долине, где он появился на свет, какое было жаркое солнце, как ловко удавалось ему избегать жал змей и глоток жаб, и спокойно скончаться на своем листке в окружении кузенят. И все будут правдивы и правы. А какова жизнь на самом деле, никто не знает. Ведь у каждого муравья она своя, особая, личная, персональная, приватная, единственная, бесценная. Склеил муравей лапки, умерла вселенная. Стукнула кормушка. «Гамри! Гарме!» поди узнай, чего сучиному погону надо? — послал Кока Гагика. Тот согнулся к кормушке. — Что такой? Усмотрящий ему простуд, бана, больна. — Ему объебон! — Гагик обрадовался. — Братва, новые суда! К столу вылезли все, кто мог. — Читай! — сказал Кока теща. Теща прокурор начал шутливо. Страшный нарколыга, вор-рецидивист Кока Мазила и его Кирюха, известный морфинист Нукри, приехали в Пятигорск, шарились там по притонам и хазам, где, наконец, купили у барыг 486 грамм хорошего, жирного, убойного мацана. Трюфель-адвокат возразил. — Прошу занести в протокол, что мой подзащитный собирался сам, лично, один, в одиночестве скурить все эти... «486 грамм. Так он хотел покончить жизнь самоубийством. Кто запретит? Где в кодексе запрещено кончать свою жизнь? И каким способом? Мой подзащитный хотел закуриться насмерть. И больше ничего. Это его право по конституции». Прокурор не знал, что возражать. Кто, правда, может запретить человеку покончить с собой? И как запретить? Присудить 10 лет самоубийце, который уже повесился, Сослать в Сибирь того, кто уже пустил себе пулю в лоб, — смехота. За самоубийство пока, слава богу, статьи нет. — Хватит. Дай сюда. Вырвал кукол листок и, пробежав его глазами, воткнулся в главное. Следствие преступного сговора, цели распространения, продажи, перепродажи наркотиков не обнаружило. Обвинение предъявлено по статье 224, часть 3, от исправительных работ до трех лет. «Райская музыка. Кайф. До трех лет. Исправительные работы. И такое еще может быть. Всего-то. Что произошло? Почему перекинули статью? Не все равно, в конце концов. Главное, срок кошачий. Мизер. Исправ работы. Цвет небесный синий цвет полюбил я с малых лет. Ключи от рая имеет тетя Рая». Опять стали его поздравлять. «Шутка ли, человек до десяти ждал, а тут три». Кока показывал на седую прядь. «Вот она знает, где я был, откуда вернулся». Отправлена Малява на Укри для перепроверки. В ответе «да», он тоже получил объебон, тоже такая же статья, 224, часть третья, до трех лет. «Ну, ребята, не иначе, как с волей дело делают», предположил теща. «Дай Богу, Ара, на то и родня Бана, чтоб дела сделать!» Кока был того же мнения, а сам мельком подумал, что сущий сущ жалился над ним, испытал и простил. Или это судьба под личиной Бога? Волк в овечьей шкуре распоряжается. Или Бог под личиной судьбы? И что есть Бог, как не судьба? Небесный вор в полном законе? Или Всевышний кум? Его слово, суд, взгляд, приговор, дыхание, ветер, слезы океан, гнев, вулкан. Гольф приполз с нарам. «Кока, уходишь? Как я без тебя?» «Пока не ухожу. Да ты хорошо сидишь, выучил русский. Ну-ка, скажи, что милиция со мной сделала?» «Милиц арестовать камер гоняет, кефик сажает тибю. Кафик». Клетка. Немецкий. Конец примечания. «Слушай, Кока!» — перешел на немецкий. «Я дам тебе письмо, когда поедешь на суд. Отправь его, пожалуйста, как-нибудь через охрану или конвой. Только денег у меня нет». «Сделаю. Только неизвестно, когда суд». Гольф взволнованно протер очки. «Ну, когда будет? Это письмо домой. Дай мне твой адрес. Не будем терять связи. Да, я еще хотел сказать тебе...» Он понизил голос. когда мы говорили про зверей, ты сказал, что травоядные живут в вечном страхе. А разве сами хищники не живут в таком же постоянном страхе? Живут, да еще в каком?» Коки сейчас было не до этого, но Гольф с немецким упорством продолжал. Он был с родителями на сафари в Африке, где гид говорил, что хищники больше всего боятся друг друга. Мышь, хорька — Хорек шакала, тот гиену, гиена гепарда, гепард леопарда, тот боится львов, а львы боятся крокодилов, буйволов и бегемотов, не говоря уже о слонах и жирафах, убивающих их одним ударом мощного копыта. «В природе правит вечный страх, но у людей же должно быть иначе, на то мы и люди!» спрашивал, блестя очками Гольф. Кока, поняв, что в немчике, как в каждом молодом немце, с дни трана фашизма заметил, что у хищников, как и у ментов, своя иерархия. Львы — генералы суши, орлы — ягнятники, владыки неба, тигры-маршалы, акулы и крокодилы, адмиралы-вод, леопарды, ягуары, барсы, полиция, пумы, рыси, росомахи, разведка, дикие собаки, волки, динго, солдаты, гиены, омон, шакалы, кроты, барсуки, бурундуки, ласки, стукачи, топтуны и саглядаты. Они... Докладывают высшим чинам о том, кто, куда и зачем по саванне идет, бежит, ползет или пробирается, чтобы потом дожирать за генералами и маршалами объедки и остатки. «Но если льва кормить, он же не будет убивать», — гнул свое гольф. «Или инстинкт убивать лежит в живом существе изначально? Если есть еда и питье, то зачем убивать?» — с надеждой спросил, но получил от Коки едкий ответ. Это ты у Гитлера спроси. Чего он полмира загубил? У него, небось, еды питья было вдоволь. Впрочем, настоящий киллер людей без дела никогда не убивает. А твой лев, известно, самое ленивое существо на планете. Единственный во всей фауне, кто не охотится, а способен только отнимать еду у самок. Он альфонс, сутенер, содержанец, жигола. Но когда надо, он обнажает клыки и защищает прайд. возразил Гольф, с чем Кока был согласен. «Да, он вообще сегодня в согласии со всем сущим. Исправительные работы. Три года. Детский сад. Радостные струи вливались в него. Он ощущал свою силу, как тот главный альфа-лев, у коего грива черна от тестостерона. Угостив Гольфа печеньем, Кока сказал ему, чтобы тот не забывал. Всякий мужчина по природе — охотник-добытчик». А охотиться можно на все – на чины, власть, деньги, баб, наркоту, еду и питье, квартиры, дома и все другое. Можно быть научным стервятником, добывать и присваивать чужие мысли и идеи. Милицейский добытчик охотится на все, что шевелится и имеет бабки. Художники воруют друг у друга свет, цвет, краски, навыки. Продавцы охотятся на покупателей, а те на товары. Писатели и поэты сетями ловят слова и сюжеты, придают им вид и смысл, ведь книга есть разговор с умными людьми, а место встречи — голова читателя. Как-то мартовским днем они сидели за чифирем. Уже поиграли в города, не позволяя зэкам скучать, Кока, как обычно, подкинул им тему. Откуда взялись глаза? Все живые существа видят этот мир по-разному, Ведь у всех разное строение этого органа, от глазных пятен у медузы до телескопной зоркости орлов, от перископов хамелеона до черно-белого мира собак. У игуаны, например, есть в черепе сверху третий недоразвитый глаз. Он различает только свет и тьму, но этого достаточно, чтобы успеть сбежать, когда сверху накрывает тень хищника. А вот сова почему-то обделена глазными яблоками, из-за чего ей, бедной, приходится постоянно крутить богатой башкой. Зато крутить может чуть ли не на 360 градусов. И вообще, человек появился на свете благодаря орлам-ягнятникам. Подал Кока новый тезис, поясняя, что в давние времена хищные птицы, орлы, беркуты, соколы терроризировали обезьян, живших на деревьях. Обезьянам приходилось часто прыгать с ветки на ветку, спасаясь от хищников, и чтобы оценивать расстояние, у них развилось бинокулярное зрение. Глаза съехались вперед на мордочках, но спины оставались незащищенными. И мартышки стали сходить с деревьев, сбиваться в стаи, чтобы вовремя оповещать друг дружку об опасности, а там уже и до совместного труда и охоты недалеко. Я видел таких огромных орлов в Марокко, страшные звери. Живут в скалах на огромной высоте, сидят целый день нахохлившись, о чем-то думают. Птенцов по два года от себя не отпускают. — Где это Марокко? — Около Израиля. — Под Сирией. Никто, кроме гольфа, не знал, где страна Марокко. Пришлось рассказывать о поездке туда с одной барышней на две медовые недели. Это древняя страна. В восьмом веке у них в городе фесе был первый в мире университет с ректором-женщиной. В Маракеше, мечети, Медресе жизнь бьет ключом, но есть и трущобы, в которых нет улиц. Арабы перебрались через Гибралтар, научили дикие иберийские племена кухни, танцам, музыке. Вместо «спасибо» испанцы выгнали их, а хитрые французы завоевали Марокко и правили там пару веков, поэтому сейчас все знают французский. И любой мусорщик с тележкой верблюжьего дерьма шамкает беззубым ртом, уступая тебе дорогу. Сильву племесье. Тихая, мирная, не в пример другим арабская страна, королевство граничит с Алжиром с запада и с Мавритании с юга. Кто про нее слышал или видел по ТВ? А почему мирная? Потому что все под кайфом. Ни бунтовать, ни хорохориться, ни дома взрывать никому не хочется. Даже бородатых маджахедов мало. Французы научили берберов бриться, а за подозрительными бородачами в челмах охотится гвардия короля. Гид рассказывал, что в трущобах Маракеша как-то выловили обкуренного в дупель англичанина, который две недели плутал там, ночевал где попало, а после ареста шумел в полиции, почему его задержали. Ведь он был в раю, это были самые лучшие дни в его жизни. В горах Атласа растет главная шмаль, а центр город — Хетама — это гнездо, точка сбора. Кстати, и модный зимний лыжный курорт. Там, в горах, на законы короля всем плевать, все живут за счет гашиша. — А хороша хоть, шмаль! Краши на шои! — завистливо спросил руть Ничего, курить можно, но самый лучший первяк марокканцы оставляют себе на Курева. Его не купить просто так. Когда Кокину группу повезли на экскурсию в синий город Шифшаун, где все дома выкрашены синей голубой краской, то выяснилось, что в этих сине-голубых прикольных домах живут не только арабы-аборигены, но и приезжие хиппи со всей Европы. Там тепло, хорошо, уютно, круглый год плюс 25, а средняя зарплата аборигенов — 100 долларов, поэтому хиппи за малые деньги может дешево жить там и курить сколько хочет. А в древнем городе Микнесе видели дворец чокнутого султана, где фасад изукрашен изображениями конопли. Вообще, этот султан, Мулай, Исмаил, Самин, Рашид, видимо, сошел с ума в прямом смысле. Побывав во Франции и увидев Версаль, он приказал построить у себя, в сердце ислама, в пустыне, в Мекнесе, дворец, копию Версаля, что и было рьяно исполняемо до его смерти, а потом заброшено. рядом с недостроенным версалем поселение где жили полтысячи султанских жен с детьми числом до семисот на хрен кому надо полтысячи же и семьсот детей тут с одной не справится искренне удивился теща тещ тоже небось где нибудь недалеко держал в загоне на то и султан храни его аллах а чего справляться бана «Кого Эвнух без яйцы приведет, ту и жар, предположил Гагик, но Гольф поправил его. «Любими жена приведет!» «Салу даси, бабки, вин тоби теж жинку приведе! Такой наволоч Засмеялся Руть, а Гагик воскликнул. «Фуй, мама джан Кого Салу приведет!» «Уличный шкур, грызнулю Элли! Кто в тюрьму будет идти трахаться?» «А ты откуда про шмаль в Марокко знаешь, если там ее не видно?» — спросил Трюфель. «Гид рассказывал?» «Нет, там об этом молчат, запрещено говорить, если узнают, палками накажут. Это знакомый диллер голландец Бен рассказывал. Он часто туда ездит за товаром». Стук кормушки прервал рассказ Коки. Обед. Пока толклись у кормушки с мисками, беззлобно переругиваясь, Кока, забравшись на нары, вспоминал этого дилера Бена, у которого был свой шоп на площади Дам в Амстердаме. И Кока, наезжая, всегда покупал у него хороший товар по стабильной цене. Как-то раз Бен сказал, что у него на этот раз качество не очень. Его поставщика поймали, пока не нашел нового. На что Кока, закаленный в тбилисских войнах за кайф, ответил, что они с Беном давно знакомы. «Можно сказать, партнеры, и если у одного партнера случается промашка, то второй готов разделить с ним проблему и расходы. Поэтому он, Кока, купит то, что есть. Ты же должен оправдать затраты». Это очень понравилось Бену и скрепило их дружбу. Бен, лет сорока пяти, широкоплечий, высок... Сам ничего не курил и не пил, жил с украинкой Олесей, работал в своем шопе с часу дня до шести вечера. И за это время ручей, приходящих за дурью, не иссякал. Люди стояли в очереди, чтобы сдать свои гульдыны, марки, фунты и франки и получить заветный пакетик с пахучей травой. «Работа, не бей лежачего», — думал Кока. «Сиди себе, нарезай под музыку ровные пластиночки, отвешивай траву, клади в целлофан и меняй на деньги». а деньги неси в банк. Так цветет умная Голландия. Бен сам на машине ездил в Марокко за товаром. На вопрос, не шмонают ли на пароме, Бен усмехнулся. Паромов в день несколько. На один загружается сто машин за раз. Как все это шмонать, если дурь спрятана в тайнике? Притом на пароме так воняет бензином, железом, дымом, газом гарью, что никакая собака не найдет». После обеда все улеглись отдыхать. Только на верхних нарах переругивались руть и теща. Хоть места много, руть ворчал. — Ти, який хитрый жит, захопи весь простир, посунься, не ты выкинув вниз. — Сам хитрый жит, что тебе места мало, тут и слон ляжет, — отбивался теща. — Нехай слон на тебе ляжет, мабуть, прям, то бы будет, — не успокаивался руть копаясь и шурша. а Кока, прикрикнув на них, вспомнил своего дворового соседа-еврея, одногодку арона который однажды в Хинкальной признался Коке по пьяни, что с детства больше всего боялся и стыдился прослыть жадным хитрым жедом Поэтому всю жизнь старался быть щедрым, открытым, добрым и честным. А сейчас они переезжают в Израиль, и он не знает, как ему быть, надо ли оставаться прежним честным добряком, Или нужно срочно переобуваться и становиться хитрым, злым и жадным? На что Кока посоветовал ему смотреть по ситуации. «Заочно трудно говорить, сам увидишь, какова жизнь в боголюбивом Израиле. Не пройдет доброта? Снижай обороты, включай другие рычаги. Грузинским евреям прибейся, их там большая община. Все врачи и адвокаты, они тебя в обиду не дадут». Научат, как себя вести и ставить. Недаром бабушка доверяет только еврейским врачам. Они одни имеют истинное сострадание к людям, потому что сами много страдали». А наверху теща продолжал заливать про слонов «В старые времена в Америке, в штате Теннесси, слониха Мэри в цирке задавила насмерть четырех детей. Сев на них разом, они стояли в группке». И слониху без суда и следствия судом линча казнили. Как? А через повешение? Это надо же умудриться слона вешать. Какая же веселица это выдержит? Руть сонно отвечал. На подъёмном кране, напевно, як за раз в Иране вешают. В таких разговорах и развлечениях дни шли незаметно. Зэки находили себе занятия, а теща и трюфель даже сетывали, что нельзя, как в загранице, в тюрьме учиться или делать что-нибудь полезное, но Кока ободрял их. Потерпите, в зонах можно и учиться, и дело найти по душе. А на колке и реплике рудя, а тики-звидки знаешь, тишь кажусь, не сиди в зонах. Кока таинственно улыбался, проникновенно смотрел хохлу в переносицу и веско отвечал. Знаю, раз говорю. Могу обосновать, и этого было достаточно, чтобы больше вопросов не возбухало. Очень хорошо. Пусть думают, что он, их руль Рауль, бывалый сидевший зэк, но скрывает это. Так солида, веса и уважения больше, а слова увесистей и весомей».